Глава 19. За полшага до цели. Стеценко мы нарядили в трофейный полосатый халат, на голову намотали кусок ткани, то ли на манер челмы, то ли в стиле шапочки Гиппократа. Так или иначе, его бы и родная мать не узнала с посиневшей от побоев физиономией и в таком наряде. Спутником и проводником он оказался бесценным. Мне вообще пришло в голову, что после окончания войны и до своей командировки в Наталь Мой зам, видимо, промышлял тут не совсем законными делами. Может быть, занимался проводить караваны контрабандистов или что-то вроде этого. И потому особенно странным казалось его пленение. Ладно, ладно. Мы накурились в чайхане кальян с нашой, признался наконец Стеценко, спустя пару дней путешествия. Это всё преста ненормально, настаивал, мол местный колорит, местный колорит. На сипанге-то опи в основном ценят, а башебузукская анаша им и незнакома вовсе. А меня такая тоска взяла! Не знаю, то, что стало от осознания того, чем приходится заниматься мне, боевому офицеру, ну, я и дал слабину, тоже употребил. Вот и взяли нас тёпленькими. Не курите, дитя анашу, до добра это вас не доведёт. Загребут вас башебузуки и примутся жарить элтифред бал. — Кто кретин? — спросил у стиценки я. — Я кретин. Так Ледиста согласился он. Вообще последний отрезок пути был богат на откровения. Царёв, например, рассказывал, не называя имён, конечно, что его дядюшка-дедушка уже вовсю договаривался о женитьбе внучатого племянника вовсе не спросив его мнения. Более того, невесту для Ванечки Крестовский нашёл где-то за пределами империи. Как подозревал юноша, какая-то ханская дочка. Или муррат Чада Сердара из богатых портовых городов южного побережья Леванта или Басмачского бея, а может и вовсе хунхузского вана. Мало ли завидных невест на востоке. А ты вроде как багасенки сынок, да? спросил Стеценко. Багасенки Шрата не стал отникиваться царюв. Вот дедули и тешат тебя розовыми матримониальными мечтами, чтобы и правнуков поנייןчить и семейные, скажем так, активы приумножить. Честно говоря, я уже устал отмахиваться от его вопросов, нравится мне Брынырке или нет. Разве же в этом дело? Так и попросил бы её фотокарточку. Если барышня ничего до да к тому ж с приданым и даже думать нечего, нужно брать, категорично заявил Стеценко. Вот и брали бы, насупился Царёв. А я по любви хочу, чтоб души, ну, гармонировали. Вон поручик-то наш сколько вертелся, как кувшин на сковородке, нос воротил это в Ксинских красоток бегал. Любви романтики дожидался в Олевске, всё одно своего добились и подсунули ему доченьку, а он уж пищит от радости всякий раз, когда на её портрет любуется, когда думает, что никто не видит. "Ваня", сказал я. У меня появилась некая внутренняя твёрдая уверенность, что вон тот уплов, в котором, кажется, имеется гнездо диких пчёл, удивительным образом эргономично подойдёт под интереса нашего временного попутчика. А я слухал шеф что укусы пчёл невероятно полезны для здоровья, — серьёзным видом кивнул Царёв. «Это не пчёлы!» — Стеценко погрозил нам пальцем. «Это шершни! Смертоубийство затеяли земляки! И вообще, что значит временный попутчик, требуя зачисления в штат экспедиции? Раз уж спасли, то ставьте на довольствие вещевое, денежное, чтоб выслуга лет шла и всё такое прочее, а то ишь сначала из плена спасать, потом в дупло пихать». Это, наверное, ковский воздух плохо на мозг влияет. Вызывает приступы кретинизма. Одни в быка меня запихать хотели, другие вон в дупло. — И на какую должность в экспедиции претендуете? — поинтересовался я. — Заместитель командира? А как же? А какую еще? Ты ж без меня не справляешься, сразу видно. Личный состав распустил, трофеев он едва ли не бросил, махоркой снабжение не наладил. — Что значит «распустил»? — удивился Иван. И на кой чёрт нам махорка, если мы не курящие? — Положено! — отрезал Стеценко. Так мы и коротали время в пути. Зелени становилось всё меньше, горы постепенно превращались в каменистые холмы. Холодные, чистые ручьи и озёра сменялись редкими родниками и небольшими речушками. Для того, чтобы найти дичь для ужина и топливо для костра, с каждым днём приходилось прикладывать всё больше усилий. Кавский хребет незаметно сменился полупустынным Ливанским Нагорьем. Мы сняли гурские костюмы и достали привычную нам одежду. Серый френч и галифе для царёва, и родной ахаки для меня истиценка. У здешних кланов башебузуков имперская форма уже не вызывала приступов ярости. Эти, если и отправляли свою молодёжь за лимец, то только от большой нужды. как несколько лет назад, во время гражданской войны, но тогда мало кто вернулся, чтобы поделиться ненавистью и страхом, которые внушили им проклятый империал. Почти все полегли, едва-едва успев обогреть свои клинки кровью. Полегли в том числе и моими усилиями. Ак-эфэнди, белые господа, в основном уроженцы протектората встречались нам время от времени по дороге. Один раз мы имели честь засвидетельствовать свое почтение партии землемеров-тефтонов. которые проводили геодезические изыскания для будущей железной дороги Сидон-Шамахань-э-Лам. Второй раз приветствовали археологическую экспедицию из Виндабоны. Активность орденцев заставляла нервничать, учитывая инцидент с поездом и непонятные схемы Вассера. Эти подтянутые ребята в единообразной одежде были точно такими же археологами, как мы, этнографами. Хотя, уверен, копать они копали. Страсть верхушки ордена к древним артефактам, манускриптам, храмам и гробницам была хорошо известна. Как так вышло, что все вокруг поклоняются Баалу, а шамахан не отступает от веры предков? спросил Иван. Ну что значит не отступает? Что-то около половины шамаханцев Баала поклонники, а среди местных кочевых и оседлых кланов кое-кто тоже не приемлет медного быка и молится Джа. Правда, их меньшинство, но народ там отчаянный. За традиции готов биться в кровь, с неким уважением, обычным не свойственным его циничной натуре, проговорил Стеценко. А так, рельеф местности и упёртость шамаханцев, эти гордецы уже лет 300 как заперты внутри одной единственной долины, которая раза в 3 меньше обычной имперской провинции, а всё поминают времена, когда шамаханское царство простиралось от самого Кафа до Финикии. Так уж и меньше, скептически покосился на него Царёв. Если вы Янгу берёте в качестве провинции, то да. А если, например, Мангазию, то Шамахань поболе будет. Двенадцать рек, целое море с островами, между прочим». «Ну-ну, посмотрите своими глазами. Там едва ли половина территории для жизни пригодна», — не унимался Стеценко. «Остальное — солончаки и каменные торосы. Население самой Шамахани — тысяч сто, ещё столько же в долине живут, рейс на террасах растят. Вот и посчитайте, больше там или меньше». Хо-раньше, да, раньше, ого-го. В долине всё было, сплошной город. А теперь остатки былого великолепия. Из стен древних дворцов делают борта для террас, чтобы вода не утекала вниз по склону. Я и не знал, что Стеценка такой любитель истории. Но с царёвым они на удивление спились. Пришлось даже по высочайшей протекции утвердить этого шильмецца в должности заместителя начальника экспедиции по общим вопросам. Но ещё, потому что в голове стучались слова Феликса, доверяя ветеранам. Нет, нет, да и закрадывалась мысль. Не просто так имперские фронтовики, прошедшие огонь, воду и всё что угодно, за лимисом рыскают. О самой границе Шамахании, когда на горизонте уже замаячили силуэты красных скал, окруживших это странное государство, и следы цивилизации становились всё более явственными, Мы повстречали нечто на самом деле необычное. Автомобиль в этих краях диковина. Железная дорога была, мы её даже пересекали два раза, и поезда тут изредка ходили. Но автомобиль, мощный Ланчестер родом из Альянса с четырёхцилиндровым двигателем и хищными обводами длинного корпуса на грязной дороге из каменных плит посреди леванта, это было сродни явлению роты сверхтяжёлых танкеров под бубрым. Одинокая путешествующая женщина в этих краях тоже диковина. Ханум Башебузуков обычно путешествует очень недалеко от дома, в компании многочисленных товарок или в сопровождении своих мужчин — отца, мужа, сына. И совершенно точно никогда ни одна почтенная дщерь Баала не станет управлять повозкой, конем, чем угодно, а тем более автомобилем. А тут черные волосы свободно развивались и Алый шёлковый шарф трепал ветер, замшевый походный костюмчик и высокие кожаные ботинки были заляпаны грязью. Девушка с явно восточными чертами лица в совершенной апатии сидела на капоте автомобиля, подперев подбородок ладушкой. Ланчестер влетел в выбоину между плитами, полную грязи. Тут, оказывается, тоже прошёл дождь. Ещё одна диковина в этих землях. В общем, у барышни случились неприятности, и мы не могли просто взять и проехать мимо. Я в нашей экспедиции был вроде как старший, а потому спросил жутко коверкая язык башибузуков: "Дели, аном, ярдемчи, алабилир мис? Можем мы помочь?" Она испуганно глянула на нас. В её карих глазах читалось отчаяние и горькая досада. Красавице и незнакомку назвать было сложно. На мой взгляд, черты лица девушки были немного резкими, чуточку неправильными, но шарм и обаяние Природная грация сквозили в каждом её движении, в каждом взгляде. Стеценко тут же выровняла осанку и смотрел гукалем. Царёв не знал, куда притереть глаза. Она что, понравилось ему? Это такой у нас влюбчивый император? "Эвет, эвет", как-то неуверенно заговорила она на дели. "Арабам, ой, арабам махсур халди", выговорить по-имперски, сообразил я. Ох, да, слава богу. В имперском я разговариваю гораздо более свободно. Не ли мне даётся с трудом всё-таки отсутствие практики. У меня машина застряла. Колесо попало между плит, мотор заглох. Господа, спешимся. Мы ведь не бросим даму в беде. Как можно, шеф? Стеценко Аки Тигр мужественно соскочил на землю и выпятив вперёд нижнюю челюсть, принялся ходить вокруг Ланчестера с умным видом цокая языком и поглядывая на девушку. Сергей Баскуртович Волков Этнограф, козырнул я. Импераское географическое общество. Это мой ассистент, младший научный сотрудник Царёв и заместитель командира экспедиции по общим вопросам Стеценко, полуэкт, сказал Стеценко. Полуэктович. Мы с Иваном на него недоуменно возрились. Полуэкт, значит? Какого хрена он вдруг оказался полуэктом? Но хочет, пусть будет полуэкт, полуэктович, чёртово дири. «У нас тут такая компания кретинских конспираторов подбирается, что одним полуэктом больше, одним меньше. Особой роли это сыграть уже не могло». «Ина!» Девушка спрыгнула с капота машины и сделала что-то вроде Никсона. Довольно неуместного в походном брючном костюмчике, испачканном дорожной грязью. «Ина, Раджави!» «Что, Шина, мы посмотрим, что можно сделать с автомобилем, а вы пока передохните. Успокойтесь. В конце концов у нас четверка лошадей!» «Мы всегда можем отбуксировать!» «Брррр!» — возмутился мой жеребец. И его можно было понять. Бергман тащить приходилось все-таки ему. Но, надеясь, буксировать ничего не придется, и мы все исправим. Неприемлемо оптимистичным тоном закончил мысль я. Царапнуло душу нехорошее предчувствие, но я от него мысленно отмахнулся. И совершенно зря. Ланчестер встрял плотно. Колесо у него было пробито, автомобиль лежал на днище вёла, реагируя на мои потуги заставить машину выбраться из ловушки собственными силами. Иван и Плуэкт, чтоб его плуэктович, перебегали от заднего бампера к переднему, пытаясь, используя свою мускульную силу, раскачать и вытолкнуть машину, пока я газовал сире из рулём. Всё, баста, сказал Стеценко. Без коней не обойдёмся. Четыре лошадиные силы это не шутка. Распрягаем скотину, будем мастерить упряжь. и добавил. Может, в машинах я ни черта и не смыслю, но что касается коней, тут уж беру власть в свои руки, и не смейте спорить. Руки у него после попытки расшевелить Ланчестер были все в мазуте и грязище. Одежда и физиономия не лучше, но за дело он взялся туго. Используя имеющиеся в багажном отделении автомобиля с трупы и какие-то подручные предметы, деревяшки, железки, тряпё, мой замса орудил довольно удобную упряжь. Разгрузив лошадей, мы запрягли их в постромки, подцепив их к заднему бамперу. Я снова уселся за руль и "Пошли, родимые!" крикнул Стеценко. Рыкнул мотор, лошади упёрлись и, о чудо, Ланчестер выпрыгнул задним ходом, как и сайгак из ямы, и я едва успел нажать на тормоз, иначе столкновения с лошадьми было бы не избежать. Инна Раджави захлопала в ладоши от радости, но преждевременно, весьма преждевременно. Ещё нужно было поменять колесо. В общем, солнце клонилось к закату, когда совершенно чумазые, в измазанной одежде Иван и, ванны, скажем, полуект, и сохранившие подобие внешнего вида я, наконец смогли выдохнуть и распрямить спины. Всё, госпожа Раджави, ваш железный конь может ехать. Правда, есть одна проблема. Горючего в баке осталось не так, чтобы много, проговорил я, размышляя о собственной предусмотрительности. Китель-то я снял перед тем, как заниматься колесом. И теперь он ждал меня, чистый и опрятный. Мне придётся вернуться в Шамахань, грустно кивнула она. Если бы, честный господа, я планировала сбежать. В Тир, Сидон, Библ, неважно. Продала бы машину в порту, и портовые города место довольно опасное для молодой девушки. Немсколько более назидательно, чем следовало бы, заметил я. Иногда и родной дом превращается в тот ещё серпентарий. Она как-то напряжённо поджала губы. Ну как я понимаю, вы тоже едете в Шемахань? Где планируете остановиться? В Лилии мое сердце, тут же заявил Стеценко. У Башира. Тогда я пришлю посыльного, скажем, завтра вечером. Надеюсь, сумею отблагодарить вас за благородство. Ланчестер умчал её прочь, в сторону красных скал, обдав нас комками грязи с колёс и выхлопными газами. Я снова поймал мечтательное выражение лица у Царёва и погрозил ему пальцем. Тут виновато потупился. Что, парень, понравилась барышня? Огонь, а? Да? Стеценко седлал лошадей и трепал языком, не останавливаясь. Это не служаночка из гостинечки, это раковая женщина. Фемина фатале. С такой и горь хлебнёшь сполна. Но когда добьёшься, то и счастье модарит, как никто иная. Эх, была у меня одна графиня. Слушай, дорогой мой плуец, оборвал его я. Ты мне вот что скажи лучше. Что это за башир такой и почему мы у него останавливаться должны? Так очень неплохая гостиница, зачастил Стеценко. Баня хамам, одноместные номера, ведьма приличную, хорошая кухня, служаночки опять же. Стеценко, давай по-хорошему. Я глядел на него так строго, как только мог. Лилия, мое сердце, действительно неплохая гостиница. Он барыга. Вдруг сдался мой зам. Должны же мы кому-то сбагрить оружие, драгоценности и другое трофейное имущество. Что делать, если командир экспедиции у нас бесхозяйственный? Ну хоть ты, Ванечка, скажи ему, что я прав. А радиостанция у твоего башира есть? спросил вдруг Царёв, как будто тачнувшись. Какая ещё радиостанция? удивился Стеценко. Искровая, с телеграфным ключом, уточнил Ваня. Если башир захочет, он достанет всё что угодно, убеждённо сказал Стеценко. Так доедем к Баширу. Удовлетворённо кивнул Царёв и даже ладони потёр предвкушающе. Мне пришлось немного сбавить их энтузиазм. Чёрт возьми, мы поедем к Баширу прямо сейчас, коллеги. Темнеет, поднимается ветер. Как бы ни началась буря, нужно искать укрытие на ночь. Огни виднелись в верстах в двух дальше по дороге. Скорее всего, там располагался караван-сарай. Последний по эту сторону красных скал. Ветер бросал нам в лица целые пригрышне песку, задувал в самую душу, и нам понадобилось что-то около получаса, чтобы добраться до стен постоялого двора и постучаться в ворота. Хозяин, принимай гостей, надиле крикнул Царёв. Кау шайтан принёс. Седой старик чуть-чуть приоткрыл створки ворот, высунул остроносое лицо и тут же отшатнулся, испугавшись внешнего вида моих спутников, и залез глаз за суфом. Эх, братяки! Но близк серебра в моих руках заставил его переменить решение. Заночуйте на конюшне, смиловался старик-хозяин. Разыгравшийся ураган снаружи не оставил нам аргументов для спора.